Глава 9. Стабы или стабильные кластеры не перезагружаются или обновляются в огромные промежутки времени. Иммунные селятся на таких территориях, устраивая поселения и даже города. Населенные пункты также и называют – стабами. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Андрей проснулся резко, рывком. Голова очень болела. Не снилось совсем ничего. Просто была чернота. Приподнялся на локтях и огляделся. Где это он? Похоже на камеру тюрьмы, очень маленькую, размером 3 на 1,5 метра. В ногах металлическая решетчатая дверь с прутьев. Навесной замок. Сзади над головой под потолком маленькое окошко, через которое пробивались утренние лучи. Они подсвечивали витавшую в помещении пыль. образуя строго очерченные линии в крохотном пространстве. Скромные наблюдения Андрея прервали самым бесцеремонным способом. Сначала в узком коридоре послышался топот шагов нескольких человек, лязг замков и проворачиваемых ключей, скрип открываемых дверей, удары, стоны и крики. Все это циклично повторялось и смешивалось все ближе, подбираясь к его камере. «Да что ж вообще тут происходит?» Показалось движение у решетки. Дверь распахнулась, и внутрь забежали два бойца в камуфляже. Андрея сдернули с кушетки, завели за спину руки и с силой приложили лицом к стене. Пластиковые наручники сильно затянули на запястьях. Работали эти двое жестко и молча, иногда наносили удары для правильных безотказных действий пленников. Андрея пинком вывели в коридор. Несколько таких же арестантов вели по коридору неизвестные пленители, низко наклонив их головы и заведя руки высоко вверх. Их вывели из полуподвального помещения. Яркий солнечный свет резанул глаза Андрею. Некоторых тащили волоком. Одни упирались и орали что-то невразумительное. Их периодически поколачивали. Другие были не в состоянии сами передвигаться. Обессиленные, с кровоподтеками, они беспрерывно стонали. Андрей решил не нарываться, а дальше будет смотреть по обстоятельствам. На улице прошли через кирпичный коридор. Остановились. Некоторое время ничего не происходило. Впереди Андрея вели около десяти человек. Примерно столько же арестантов было сзади. «Выводи!» – зычным голосом приказали впереди. Колонна вышла на большую площадь, залитую солнцем. Пленников вывели в центр площади и повалили на колени. Некоторых били по ногам и другим частям тел, принуждая к покорности. Получилась шеренга из узников. Стояла безветренная жаркая погода без намека на облака. От поверхности песчаного покрытия также обдавала разогретым воздухом. Липкий пот каплями скатывался по лбу и щекам, задерживался немного на ресницах и попадал в глаза, вызывая раздражение. По периметру площади стояла и сидела разношерстная публика. В основном это были мужчины и пацаны, преимущественно в военной форме. Девушки и женщины были в меньшинстве. Гул разговоров, возгласов и свиста пробежался по толпе. «Сколько тут было людей, Андрей прикинуть не смог». Навскидку человек четыреста 500 по периметру. Позади толпы виднелись двухэтажные постройки домов. Гомон постепенно начал стихать, и воцарилась тишина. К пленникам навстречу из расступающейся толпы вышло десять человек. Все вооружены пистолетами в поясных кобурах. Затем они разделились на две группы. Трое остались впереди шеренги спиной к пленникам, а остальные подошли с левой стороны. Двое из них были вооружены дополнительно автоматами. Один из стройки, стоящий по центру, выделялся среди прочих безукоризненной военной выправкой, что читалось по строгой походке, волевому лицу и цепкому взгляду. Андрей успел его рассмотреть, пока тот выходил на площадь. Без сомнения, это был главный. Наконец он громко обратился к толпе. «Граждане и гости Восточного! Вчера, ценой своих жизней, наши братья уничтожили одну из крупных группировок муров». В ответ толпа взорвалась криками и возгласами «Ура!», но сразу стихла. Главный продолжил. «Сегодня мы отдаем дань непришедшим с поля боя, вставших на защиту иммунных». Они стали частью не только улья, но продолжают жить и в нас, а остатки Муровского отрепья у меня за спиной. Свист и гневные выкрики поглотили площадь. Властью данной мне на праве главы штаба Восточной приговариваю главаря группировки Муров Скорпионы Серого к тройному подвесу. «Его заместителей к четвертованию и скармливанию тварям, а остальных к расстрелу. Приговор привести в исполнение незамедлительно». Андрей краем глаза заметил, как его сосед затрясся и тихо заскулил. Под ним стало темнеть мокрое пятно. Вонь испражнений ударила в нос. Первых трех человек оттащили в сторону». Видимо, это те самые главари банды, для которых предусмотрена изощренная смерть. Следом, один из бойцов передернул калаш и зашел за спину четвертого. Щелкнул переключатель режима стрельбы. Спереди стояли двое. Один с электронным планшетом. Мор леший. Два года и три месяца в улье. Второй усердно вбивал данные. Выстрел. На песок плеснуло красным фонтаном. Толпа взорвалась радостным криком. Тело кулем повалилось на песок. «Мор-штырь! Два месяца и неделя!» «Выстрел!» «Мор-заточка! Пять месяцев волье. улье!» «Выстрел!» Поджилки Андрея тряслись крупной дрожью. Каждый приближающийся выстрел забивал очередной гвоздь в крышку гроба его новой жизни. Он старался не отсчитывать количество оставшихся смертей до его очереди. Выстрел. Сознание путалось. Он закрыл глаза. Выстрел. Вот и все, — мелькнуло в мыслях. В затылок больно уткнулся теплый ствол автомата. Заминка. Секунда. Две. Три. Я не вижу этого, — раздалось сверху. «Гладь ниже вца, устал небось», — произнес второй полушепотом. Звук откручивающейся фляжки и глотков. Но давай уже!» «Я все равно не вижу. Чистый он вроде». Неуверенно оправдывался первый. «Да что там за дела?» Громогласно раздалось из центра площади. «Давай, не тормози!» «Тут это, ну, походу новичка загребли!» Второй с планшетом развел руками. Андрей приоткрыл глаза. К ним быстро двигалась тройка главных. «Кто брал его?» Глава сверкнул глазами на подчиненных. Из толпы выбежал пацан лет двадцать. «Да мур это! Я его у палаток подобрал. При камуфле он со стволом был в разгрузке. В кармане ширево нашли при обыске». Сбивчиво начал было оправдываться тот, но глава стаба показал ему жестом заткнуться. «Имя!» — нагнулся глава над Андреем и заглянул ему в глаза. «Андрей!» — пробормотал страдалец. но «Ну, с днем рождения тебя Андрей!» — тихо и облегченно произнес глава, затем скомандовал стоящим охранником. «Уведите его в больницу!» Андрея подняли, наручники тут же спали с рук. Нервное перенапряжение и головная боль дали о себе знать. Сознание снова покинуло его. Обмякшее тело быстро уносили двое. «Вы что, новичка от мура отличить не можете? Начальника бригады ко мне, чей сученыш? Быстро! А вы какого встали? Продолжать!» Махнул он рукой и быстрым шагом направился в административное здание. Сзади послышались нечастые одиночные выстрелы.